Гостиница «Демут», или как ее тогда звали «Трактир Демутов», была особенно по тому времени значительное число номеров превышало несколько десятков. В трактире была и большая зала, в которой устраивали аукционы и концерты. В 1823 году дом Демута перешел к метрдотелю Рекету, а с конца 20-х или начала 30-х годов стал принадлежать купцам Калугиным. Сохраняя долгое время старое прозвище Демотов Трактир. Зет. Ты ничего не пишешь мне о двух тысячах-ста рублях, мною тебе должных, а пишешь о мадмуазеле Керн, которую с помощью Божьей Пушкин Соболевскому в конце марта 1828 года из Петербурга. Псковский пометчик Великопольский, малодоровитый поэт и страстный картежный игрок выпустил в свет стихотворную «Сатиру на игроков», в которой же выписал страшные последствия картежной игры. Пушкин напечатал в булгаринской «Северной пчеле» послание «Квэ» сочинителю сатиры на игроков», где высмеивал проповедников, учащих свет тому, в чем сами грешны. Некто мой сосед, на игроков, как ты однажды, сатиру злую написал, и другу жаром прочитал. Ему в ответ его приятель взял карты, молча стосовал, дал снять, и нравственный писатель всю ночь увыпантировал. «Тебе знаком ли сей проказник?» и так далее. Великопольский написал стихотворный ответ Пушкину и отправил его Булгарину для помещения в Северной Пчеле. Булгарин передал стихи Пушкину с запросом, согласен ли он на их напечатание. «Булгарин показал мне очень милые ваши станцы ко мне в ответ на мою шутку. Он сказал мне, что цензура не пропускает их, как личность». Без моего согласия. К сожалению, я не могу согласиться. Глава Онегина II съезжала скромно на тузе. И ваше примечание, конечно, личность и неприличность. И вся станция недостойна вашего пера. Мне кажется, что вы немножко мною недовольны, правда ли? По крайней мере, отзывается чем-то горьким ваше последнее стихотворение. Неужели вы хотите со мною поссориться не на шутку и заставить меня, вашего миролюбивого друга, включить неприязненные строфы в восьмую главу Онегина? Я не проигрывал второй главы, а ее экземплярами заплатил свой долг, так точно, как вы заплатили мне свой родительскими алмазами и тридцатью пятью томами энциклопедии. Что, если напечатать мне сие благонамеренное возражение? но я надеюсь, что я не потерял вашего дружества и что мы при первом свидании мирно примемся за карты и за стихи. Пушкин Великопольскому в конце марта-начале апреля 1828 года из Петербурга. Примечание. По этому поводу Великопольский писал Булгарину. А разве его ко мне послание не личность? В чем он его цель и содержание? Не в том ли, что сатирик на игроков сам игрок? Не в обнаружении ли частного случая долженствовавшего остаться между нами? Почему же цензура полагает себя вправе пропускать личности на меня, не сказав ни слова, и не пропускает личности на Пушкина без его согласия? Пушкин, называя свое послание одной шуткою, Мои стихами огорчается более, нежели сколько я мог предполагать. Он дает мне чувствовать, что следствием напечатания оных будет непримиримая вражда. Надеюсь, что он ко мне имеет довольно почтение, чтобы не предполагать во мне боязнь. Сегодня праздник преполовения, праздник в крепости. В хороший день Нева усеяна элеками, ботиками, и катерами, которые перевозят народ. Сегодня и праздник, и прания, и день холодный, и лед шел по Неве из Ладожского озера, то есть не льдины, а льдинки. но, однако же, народу было довольно. Мы садились с Пушкиным в лодочку, две дамы сходят, И одна по-французски просит у нас позволения ехать с нами, от страха ехать одним. Мы, разумеется, позволяем. Что же выходит?»